Глава 37. Есмина. Остаток пьесы сижу как на иголках. Суть происходящего на сцене почти не улавливаю. Смотрю исключительно на Менчикова. Жадно считываю ее мимику, вслушиваюсь в ее голос и морально пытаюсь смириться с правдой, которая свалилась на меня, как снег на голову. Когда кулисы наконец закрываются и шумоваться сходит на нет, Я суетливо пробираюсь на выход и принимаюсь судорожно искать гримерку, ведь Виктория сейчас наверняка там. Пока ищу, натыкаюсь на женщину с программками и, заглянув в одну из них, выясняю, что роль Вари исполнила некая Ольга Волгина. Так вот, значит, как на самом деле зовут Меншикова. На поиски гримерных помещений у меня уходит чуть меньше десяти минут. Мне удается ловко прошмыгнуть мимо охраны и проникнуть в ту часть здания, которая, судя по всему, предназначается исключительно для работников театра. Прошу прощения. Ловлю из рукав проходящего мимо паренька. Где Ольга Волгина? Для нее важное сообщение от руководства. Парень проходится по мне взглядом и, не учуя подвоха, отвечает. Посмотрите в шестой. Кажется, там должна быть. Спасибо. Киваю я, тотчас устремляясь в указанном направлении. Перед нужной дверью я ненадолго замираю, собираясь с духом. А затем заношу кулак и решительно стучу. Поначалу ответом мне служит тишина. Однако через пару секунд изнутри доносится голос. «Кто там?» «Мне нужна Ольга!» Вместе с этими словами я обхватываю ручку и толкаю дверь. В небольшом помещении находится трое. Сама Волгина, еще одна актриса и какой-то мальчик лет пяти. Все смотрят на меня вопросительно, явно не понимая, что я здесь делаю. «Так значит, Ольга...» Я приближаюсь, пристально вглядываясь в лицо Волгиной. «Помнится, раньше я знала вас под другим именем». Та непонимающе округляет глаза и вскидывает брови. Уже открывает рот, чтобы выдать какую-то возмущенную реплику. Но внезапно слова застывают у нее на языке. И приоткрывшиеся губы снова смыкаются. Она узнала меня. Вне всяких сомнений узнала. «Вы... как вы меня нашли?» Только и может вымолвить она. «С божьей помощью!» С угрозой в голосе отвечаю я, делая еще один шаг вперед. «Нам есть что обсудить, не так ли?» Внутри разливается удовлетворение. «Я точно не ошиблась!» «Мамочка!» Мальчик, который до этого сидел на диване, вскакивает на ноги и обвивает Волгину руками. «На мгновение я совершенно теряюсь!» «Так это ее ребенок!» «Она, получается, мать?» «Миш, все в порядке!» Хрипло выдавливает Ольга, поглаживая сына по макушке. «Это... это мамина старая знакомая. Нам надо немного поговорить». «Но ты обещала, что после спектакля мы пойдем домой!» Капризно бросает мальчуган. «Да, знаю. Я недолго». Волгина адресует ему извиняющийся взгляд. «Посиди пока с Верой, ладно?» Она переводит внимание на коллегу. «Вер, присмотришь за ним? Я быстро». Актриса, сыгравшая Аню, в замешательстве кивает. И Ольга покидает гримерку, жестом приглашая меня за собой. Мы минуем небольшой коридор и, завернув за угол, заходим в какое-то плохо освещенное помещение с большим количеством вешалок, на которых размещены всевозможные платья и сюртуки. Судя по всему, это костюмерная «Итак», — нервно бросает Ольга, — Останавливаюсь у окна. У меня мало времени. Сейчас она совсем иная. Не такая, какой я помню ее четыре года назад. Девушка по-прежнему потрясающе красива. Но ее красота лишена какой-либо стервозности и надменности. Она напугана и едва уловимо дрожит. Я так понимаю, что ваш роман с моим мужем не более чем постановка. Сразу перехожу к сути. Ольга переплетает пальцы рук и кивает. «Но зачем?» Во мне вспыхивает злоба. «Зачем было так методично и жестоко рушить мою семью?» «Мне заплатили», — отвечает просто. «Много заплатили. Я тогда очень нуждалась в деньгах и была согласна на любую работу. А тут такое щедрое предложение. В общем, у меня не было выбора. Простите». «Простить?» — зажую я. Да вы столько жизней сломали! Мою, моего мужа, наших детей!» «Знаю, мне нет оправдания», — затравленно отзывается она, вжимаясь в подоконник. «Но я тогда правда не могла поступить иначе». Врете! отсекаю жестко, «Выбор есть всегда!» Миша сильно болел, — вскидывает на меня горящий взгляд. «Нужны были деньги на операцию. Поддержка благотворительных фондов не покрывала всей суммы». Мне во что бы то ни стало, надо было раздобыть остаток. Тогда для меня вообще не существовало принципов. Я была готова на все. В душе дергается что-то болезненное. Это не жалость в чистом виде, нет. Я слишком разгневана на эту женщину, чтобы жалеть ее. Но все же этот рассказ коснулся потаенных внутренних струн. Я ведь тоже мать. Понимаю, что в определенных случаях Ради спасения детей можно пойти даже на преступление. «Кто вас нанял?» Задаю следующий вопрос. Хотя ответ и так звенит у меня в голове. «Константин Светинский». Говорит, не таясь. Он придумал весь план и заплатил мне деньги. «Ну вот и все. Теперь Костику не отмыться». «Что вы должны были делать?» устроиться в офис к Чарову и изображать влюбленность в него. «Вы не боялись, что мой муж может ответить вам взаимностью?» «Поначалу боялась, но Константин заверил, что такого не будет», отвечает она. «А потом, в процессе общения с Эдгаром, я поняла, что мне действительно ничего не угрожает. Он не из тех людей, кто поступается ценностями». «То есть Эдгар был равнодушен к вам?» «Он был учтив и мил, но сразу обозначил границы». Позже я стала их нарушать, и тогда он разозлился. Мне стало страшно, и я захотела все бросить. Но Константин сказал, что пути назад нет. И к тому же, мне по-прежнему нужны были деньги». «И в чем суть плана?» «Продолжаю допрос». «Вы должны были подставить Чарова?» «Я должна была сделать так, чтобы вы подумали, будто у нас роман. В какой-то момент стало ясно, что без вмешательства СМИ не обойтись». И тогда мы реализовали ту задумку с больницей. Это было грязно. Да. Она тупит взор. Еще раз извините. Ну а потом? Потом вы должны были прийти к изолятору, чтобы отпугнуть меня. Именно так. Константин полагал, что, встретившись со мной там, вы больше не захотите верить Эдгару. К сожалению, так оно и вышло. Со вздохом говорю я. Ваш план сработал. Какое-то время мы молчим. Меньше кого гипнотизирует взглядом пол, а я мысленно проклинаю Костю: Ненавижу его! Всей душой ненавижу. Есмина. Неожиданно Волгина снова подает голос. В минувшие годы я очень много думала о том, что сделала. И, говоря, по правде, мой отвратительный поступок до сих пор меня гложит. У меня никогда не было любящего мужа. Поэтому мне трудно понять, каково это — быть любимой и желанной. Наверное, отчасти поэтому я так бездумно разрушила чужое счастье. Еще раз прошу прощения у вас и вашей семьи. Мне безумно стыдно. От ее слов ни черта не легче. Но времени назад не отмотаешь. Сколько сейчас не сокрушайся, а прошлое навсегда останется таковым. Нам подвластно только настоящее и будущее. И этим надо пользоваться. Ладно. Вздыхаю я, проводя рукой по лбу. Хорошо, что я услышала правду. Хоть и спустя столько лет. Не дожидаясь ответа, я разворачиваюсь на каблуках и шествую на выход. С Волгиной уже ничего не сделаешь. А вот Светинский непременно поплатится за содеянное зло.